Глава девятая. На секунду я забыл, что пришел сюда в поисках работы, но только на мгновение. Если что и могло возвысить меня из моей низкой доли, то это одно слово смысле нашего мира из уст Авгора или краткое указание шефа. Великое дело узнать от всезнающего в чьи же игры мы впутаны, ради чего приносим жертвы. Пусть даже ответ будет жесток, все равно это счастье — вырваться за пределы тупого пошлого круга жизни и познать свою миссию. Но вопросы здесь задаю не я, а вовсе наоборот. Приветствие обдало меня, как холодной водой. Я приготовился было защищаться, но это было бы... Нелепо, так что произнес только «Вы очень добры, что лично приняли меня в ваше сиятельство». Этот титул ему подходил, как и многие другие. Я навел справки у Твиннингса. «Зовите меня просто по имени, как делают все сотрудники на наших заводах». Он сказал не «на моих заводах», и не мои сотрудники. Мы сели на садовые стулья с видом на поляну. Запоронье закинул ногу на ногу и с улыбкой стал меня рассматривать. Он был в домашних туфлях из Софьяна и казался просто обычным домоседом. Он походил теперь скорее на художника, успешного романиста, или великого композитора, которого давно не заботит ничто материальное. Его творчество обеспечит его до конца его дней. Вдалеке же уезжал завод. Ну вот, сейчас начнет выспрашивать. Я подготовился, но чувствовал себя неуверенно, неловко, не то, что в прежние времена. Я даже не знал толком, зачем я тут нужен. Кроме того, собеседования со временем тоже стали проводить по-новому. И если в такой беседе и не удастся выяснить в полной мере, что человек собой представляет, уж точно станет ясно, чего он собой не представляет, но пытается строить. Поэтому всегда лучше просто отвечать, как на духу. «Вы как раз вовремя», — заговорил хозяин. «Вы сможете объяснить мне кое-какие детали, о которых я только что прочитал?» Он кивнул в сторону кабинета. «Я начал читать мемуары Филмора, с которым вы, я полагаю, знакомы. Вы, судя по всему, ровесники». Это замечание попало в цель лучше, чем даже предполагал Дзапорони, хотя он, может быть, и это просчитал. «Филмор был один из наших маршалов. Я хорошо его знал». вместе учились у Монторона. Филмор служил в Пархимском драгунском полку и, как Твинингс, знаменит был своими англосаксонскими манерами. Оба были родом из Мекленбурга. В этой земле придерживаются английских образцов, и многие уроженцы Мекленбурга обладают лондонским шиком. Филмор был того же пошиба, что и Леснер, но в итоге перещеголял и Леснера. Типичный лидер. Всегда первый. Уже тогда было ясно, что его ждет блестящая карьера. Монтерон его не жаловал, но никто не стал бы спорить, что Филмор — это голова, это ас. Друзей у него вообще не было. От него исходил холод. Так ему было удобно. Этим он отличался от душевного Лоренса или от Бон Вивана Твиннингса, с которыми как раз все стремились дружить. Соответственно, Лоренс остался в полку, Твинингс пошел в адъютанты, а Филмор в штаб командования. Начинали мы вместе. Филмор, вечный триумфатор. Я сплошной неудачник. Нас часто сравнивали, и я об этом много думал. Чем объяснить это спокойное, целенаправленное, уверенное восхождение, для которого даже катастрофы служили ступеньками? Может быть, его уникальной памятью? Ему никогда не приходилось ничего учить. Он усваивал информацию с одного раза. Она просто запечатлевалась у него в памяти». Стоило кому-нибудь один раз неспешно прочитать ему стихотворение, и он мог тут же повторить его без единой ошибки. Никто больше не усваивал с такой легкостью, играючи, иностранные языки. Запомнив тысячу новых слов, он уже читал иностранные книги и газеты, одновременно расширяя свои знания в политике и истории. Он скорее проникал в сам дух языка, нежели прорабатывал новый материал. То же самое касалось математики. Он умел перемножать в уме многозначные числа. Это приводило к конфликтам с учителями. Например, если он с листа без подготовки переводил текст или сдавал работу с уже готовым решением, никто не верил, что это он сам, без недозволенной посторонней помощи, пока не поняли, с кем имеют дело. Филмор за минуту переводил сложнейшие пассажи из нудных авторов, с которыми другие мучились часами. «Такие натуры — это кошмарный сон школьных учителей. Они уже не знали, к чему придраться», Пытались найти слабые места в логике, аргументации, но Филмор и тут продумывал, просчитывал и взвешивал каждый шаг. И потом, во время тех ужасных понедельников у Монтерона, на Филмура никогда не падала тень. За любую несправедливость он умел отомстить, дождавшись, когда человек допустит очевидную ошибку. Тогда Филмор вежливо указывал на промах и поправлял. школьные лисы не выносили все знаек, особенно тех, кто так хорошо готовит каждый свой удар. Филмора стали бояться. Пришлось признать его превосходство или просто игнорировать. Филмор сделался первым в классе, который всегда молчал и совсем соглашался. Учителя размашисто перекрестились три раза, когда Филмор закончил школу Закончил, разумеется, с отличием. Чудесное дарование сопровождало Филмора и в профессии. Оно помогало ему в тех сферах жизни, которые опрометчиво не считаются важными, например, там, где ценятся памятные имена. С людьми, которых мы знаем, нас связывает определенное влияние, личная власть». Это касается, в первую очередь, широкого круга влияния. Люди придают значение своим именам. Я вот, к примеру, всегда слишком доверял чувствам. Я знал имена тех, кто был мне симпатичен, и тех, кто не очень, но с кем приходилось иметь дело. И забывал имена всех прочих или путал их, а это еще обиднее. Филмор удивлял даже тех, с кем никогда не встречался. Например, телефонистов, приветствуя их по имени, и у людей создавалось впечатление, будто они связаны с Филмором какими-то отношениями. Никто не умел лучше ориентироваться во времени, пространстве и фактах. Его мозг выглядел, должно быть, как панель приборов. Филмор напоминал игрока, который вслепую одновременно играет полусотню партий, жонглирует различными комбинациями и с легкостью запоминает все ходы шахматных фигур на досках. Каждую минуту он был превосходно информирован о возможностях и резервах, знал, как решить любой вопрос кратчайшим путем и с наименьшими усилиями. Одним словом, дарование Филмора в наши дни называется «гениальностью», что полностью соответствует потребностям общественного сознания. У него не было почти никаких страстей, кроме честолюбия. Однако и оно направлено было не на роскошь. Филмор хотел власти, хотел управлять и распоряжаться. Бесстрастный и рассудительный, знающий, что можно, а что нет, Филмор легко пережил смену, политического климата и несколько правительств. Та волна, что утопила многих, вознесла его. Такие, как он, нужны в любых обстоятельствах, при любом режиме, надобны любой монархии, республике, диктатуре любого рода. Пока я прятался за свое ремесло специалиста, чтобы хоть как-то выжить, он превратился в специалиста совершенно необходимого новой власти. Типы, только что дорвавшиеся до власти, подобные бандитам, которые угнали локомотив, ни черта не смысля в его управлении. И пока они тупо таращатся на рычаги и шестеренки, является профессионал вроде Филмора и показывает, как этими рычагами пользоваться. Свисток. И все колеса, застывшие до этого на месте, снова приходят в движение. На таких, как Филмор, Держится непрерывность власти, через них власть продолжает функционировать. Если бы не вот такие филморы, все революции уходили бы, как вода в песок, превращались бы в одну пустую болтовню или уголовщину. Понятное дело, бывшие товарищи считали филмора перебежчиком, а он их дураками». На чьей бы стороне не оказалась правда, Филмор был незыблем, верен себе, стабилен и монументален, как прообраз своей эпохи, который движет другими, но сам остается недвижим и настойчив. Я бы сравнил его с Талейраном или Бернадотом. Но вот радость жизни, ее очарование обошли его совершенно стороной. Он даже стряпать толком не умел. Я-то знаю. Время от времени, так сказать, соблюдая традицию, старые товарищи собирались за общей трапезой, и тогда все, что только нашлось в хозяйстве съестного, летело в кастрюлю, сдабривалось, приправлялось и уплеталось с американской яростью и запивалось крепленными винами. Так было заведено... как и традиция обращаться к Твиннингсу, когда нужна была помощь. Из всего этого следовало, что Филмор начисто лишен фантазии, потому что такой рассудительный человек, знающий цену и меру вещам, не станет заниматься ничем абсурдным или нереальным. Этим всегда грешил я, еще когда ребенком листал меню. «Вечно я ищу то, чего не может быть». Все системы, в точности объясняющие, от чего мир устроен именно так, а не иначе, всегда вызывали во мне отторжение, как если бы я изучал тюремный устав, сидя в ярко освещенной тюремной камере. Даже если бы я родился в тюрьме и никогда не видел ни звезд, ни морей, ни лесов, и тогда мне хотелось бы иметь представление о том, что где-то существует свобода без границ, пространстве и времени. Но моя несчастливая звезда устроила так, что я родился именно в эпоху жестких ограничений, обозримости и предсказуемости. Не только в политике царствовал авторитарный стиль жестокой однозначности и уверенности. Карьера Филмора была выстроена именно на этой тотальной ограниченности. «Признаюсь, я давно принадлежал к тем, кто сделал ставку на интеллигентность, особенно когда работал в танковой инспекции. Весьма вероятно, это всего лишь позиция человека, который мается на своей сомнительной работенке и с завистью глядит на своих блестящих товарищей. Оставляю это на ваше усмотрение». «Филмор» вознесся на вершину славы и издал мемуары. Как всегда, разумеется, четко от отчего эта публикация стала очередной ступенькой в его карьере. Счастливый маршал-триумфатор на стороне тех, кто прав, должен достичь наивысшего да положения либо в экономике, либо в политике. Это один из парадоксов времени, когда к солдатам, на самом деле, Испытывают неприязнь. Дзапорони неспроста целое утро провел за чтением мемуаров этого человека. Но какого суждения он ждал теперь от меня? Речь шла вот о чем.